23 августа 1941 года, 13 часов 25 минут, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Верховный Главнокомандующий бегло просмотрел бумаги, доставленные генерал-майором Василевским, и поднял глаза на присутствующего тут же заместителя начальника генерального штаба. — Так значит, — спросил он, — товарищ Жюков считает, что потомкам вполне можно доверять? — Да, товарищ Сталин ответил генерал Василевский, как союзникам в войне против Гитлера нашим потомкам вполне можно доверять. Что касается причин, произошедшего в будущем контрреволюционного переворота, то по этому вопросу вам необходимо обращаться совсем к другим людям. Кроме того, насколько я помню, такой переворот случился у них почти 27 лет назад и уже выросло целое поколение, родившееся при буржуазной власти. И в то же время, по имеющимся у нас данным, Большинство населения Российской Федерации, образовавшейся в границах РСФСР, сохранили о советской власти теплые воспоминания, а годы разгула дикого капитализма, так называемые девяностые, они воспринимают как самое ужасное время в истории страны. Вождь, который в столь тяжело складывающейся ситуации принял бы помощь даже от самого черта, кивнул. «Ну хорошо», — произнес он, — «будем считать...» что наши потомки вполне достойны нашего доверия и помогут нам разгромить немцев. Мы, конечно, еще обратимся к соответствующим людям с вопросом о том, как нам предотвратить буржуазный переворот в нашем СССР, но при этом хотели бы знать, как нам сделать так, чтобы в результате оказания помощи в борьбе с германским фашизмом не оказаться под влиянием и контролем буржуазной России. «По заключению, полученному из главпура, Главное политическое управление Красной Армии, Центральный военно-политический орган управления, осуществлявший партийно-политическую работу в вооруженных силах РСФСР и СССР, существовавший с 1919 по 1991 годы», — сказал Василевский. «На основании анализа бесед наших политработников с бойцами и командирами из будущего Скорее, возможно, обратное влияние наших бойцов, командиров и политработников на солдат и офицеров буржуазной России, чем наоборот. Вот что тут написано. «В отличие от социалистического, буржуазное государство не создает из широких народных масс положительного образа грядущего будущего, вместо того вселяя ощущение неуверенности в прочности своего положения и страх перед завтрашним днем». Конец цитаты. Так значит... — спросил Сталин. — Распропагандировать потомков вполне возможно? — Да, товарищ Сталин, — кивнул Василевский. — Только мне кажется, что делать это нет никакой необходимости. Воевать против Гитлера с полной отдачей они будут без распропагандирования. А вот реакцию их командования на такой недружественный шаг предсказать нетрудно. В этом отношении лучше ничего не трогать. Пусть все идет, как идет. — Пусть будет так, — неожиданно легко согласился Сталин. Таким образом, если товарищ Жуков, который с ними теперь знаком лично, и вы считаете, что потомкам можно доверять, значит, мы им будем доверять. Подождем, пока вернется товарищ Шапошников, и тогда начнем строить планы совместных действий. Рывок Гудериана на юг мы остановили. Теперь требуется развить успех и перейти к наступательным действиям и разгрому взорвавшегося противника». 24 апреля 2018 года, 8 часов 45 минут, Украина, Евросело Козино под Киевом, резиденция президента Порошенко. Маленький тщедушный спецпосланник американского президента Волкер нависал над огромным, свинообразным президент-кондитером, как храбрый голубь над статуей какого-нибудь пережитка прошлого. И те слова, которые американец говорил Порошенко – превращали того в самый настоящий пережиток. Ведь можно долго строить воинственные рожи, упражняться в грозной риторике, подпрыгивать на месте, потрясая бутафорским гуцульским топориком. В любом случае в Москве ко всей этой клоунаде относятся индифферентно. Привыкли уже. Сейчас с утра Порошенко был достаточно трезв для того, чтобы понимать, что стоит хотя бы одному украинскому солдату с оружием в руках пересечь российскую границу, и ответ с российской стороны будет мгновенным и сокрушительным. Ядерное оружие в ход, конечно, не пойдет, не тот противник, но весь остальной набор средств молниеносного ответного удара будет предоставлен в ассортименте. Кроме, пожалуй, гиперзвукового комплекса «Кинжал», потому что не по шапка. Так вот, американский спецпредставитель требовал как раз этого. Разорвать со страной агрессором дипломатические отношения объявить войну и, подняв все ВСУ, нацгадов, тербаты сколько их там еще осталось, и организованно рядами и колоннами послать их воевать Российскую Федерацию. И все это, несмотря на то, что примыкающие к украинской границе западной и южной военной округа уже несколько дней находятся в состоянии полной боевой готовности, а интенсивность полетов российских самолетов-разведчиков А-50 и А-100 вдоль украинских границ увеличилось за это же время в четыре раза. В такой обстановке, когда даже мыши движутся исключительно короткими перебежками или по-пластунски, начинать какие-либо боевые действия было бы форменным самоубийством, даже если поставлена цель объявить войну и быстренько сдаться. Некому будет уже сдаваться. Единственное послабление, которое было обещано Порошенко, так это возможность ему лично и его близким отсидеться на территории нато под видом участия в каком-нибудь мероприятии Альянса. Например, участие в саммите, посвященном сдерживанию российской агрессии. Немного подумав, президент-кондитер, разумеется, согласился. Не мог не согласиться. Ведь стоит отказаться от этого предложения, гарантирующего хотя бы жизнь, как могут найтись варианты и похуже. Например, тот, при котором война с Россией все равно начинается – но после того, как неизвестные русские диверсанты убивают несчастного украинского президента. Кровавый пастор уже четыре года примеряется к его месту. Да только бодливой корове бог рогов не дает. А тут такой подарок. И неважно что жить после этого события. Самому пану Турчинову останется всего несколько часов. А может и он надеется успеть юркнуть в уютную норку, перебежать заветную черту канадской, то есть польской границы, и строить оттуда рожи русским преследователям, бессильным догнать его и покарать разъяренным видом миллионных окровавленных гекатомб. Да, он, то есть Порошенко, сам сможет сделать все, что от него хотят заморские кураторы, потому что и сам может сбежать за эту самую границу, где его никто не достанет, оставив всех в дураках. Надо только вызвать к себе того, кто между первой и второй. Первак у славян Первый сын в семье, вторак – второй сын. А полторак – это как? То есть министра обороны полторака? И объяснить ему задачу. Он генерал, у него погоны, ему и командовать. А сам Порошенко, прихватив ценные и бьющиеся вещи, направится представлять страну на саммите НАТО. А там недалеко и до пожизненной пенсии со стороны американского госдепартамента, как последнему президенту независимой Украины. Тихая размеренная жизнь в вечной алкогольной нирване – это как раз для него. А то тут, уходя в запой, даже не знаешь, где в следующий раз придешь в себя. То ли дома, то ли в камере Лефортова, то ли прямо в аду. Тогда же ближний космос над территорией Российской Федерации. Если подняться над миром на высоту ближнего космического пространства, где редкими воронами пролетают разведывательные и прочие спутники, то станет ясно, что о американскими военными и политиканами нечестной игре знают не только ее авторы и их послушные сателлиты, но и высшие должностные чины Министерства обороны Российской Федерации. Во всех внутренних и примыкающих к дружественному Китаю военных округах воинские части массово грузятся в эшелоны и направляются на запад в пункты развертывания неподалеку от российско-украинской границы. Войска приграничных округов, в том числе и в Крыму, приводится в боевую готовность и, покидая пункты постоянной дислокации, выходит в районы развертывания. Процесс только начался, и для того, чтобы он мог считаться полностью завершенным, требовалось еще не меньше недели, но уже было понятно, что задуманная в Вашингтоне российско-украинская война окажется немного не тем событием, на какое рассчитывали ее организаторы. 23 августа 1941 года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 Вячеслав Михайлович Молотов, начальник генерального штаба, маршал СССР Борис Михайлович Шапошников, заместитель начальника генерального штаба, генерал-майор Василевский. По возвращении миссии маршала Шапошникова из 2018 года в Кремле было совещание военно-политического руководства в узком составе. Никаких политиканов вроде Маленкова, Кагановича или Хрущева на нем не было тем более, что с последним еще предстояло разобраться персонально. Так ли нужен стране советов товарищ Клоун, чтобы сохранять ему жизнь, даже при наличии обоснованных подозрений в участии этого персонажа в антисоветском троцкистском заговоре? Но это будет потом. А пока товарищ Хрущев был перпендикулярен текущим процессам. За маленьким исключением. Товарища Сталина очень сильно заинтересовала роль этого человека в случившемся в нашей истории окружении Юго-Западного фронта, повлекшего за собой гибель или пленение более полумиллиона советских бойцов и командиров. И опять же, поскольку армия потомков заткнула дыру в боевых порядках Брянского фронта, попутно переломав ноги Гудериану, который теперь больше не шел на юг, с этим деянием Никитки можно было разбираться не спеша и по существу. Пройдя в кабинет вождя и поздоровавшись, маршал Шапошников первым делом передал Сталину прошитый, подписанный и пропечатанный договор о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи и совместной обороне. В принципе, ничего неожиданного в этом документе для вождя не было. К тому времени, когда этот документ был готов к подписанию, через штаб группировки потомков в Сураже была налажена устойчивая связь с генштабом, а через него и с Кремлем. Так что вождь знал об условиях, поставленных президентом Путиным, и нечел их слишком обременительными да и тому же путину тоже было некуда деваться война то началась помимо его желания а с учетом уже имеющегося опыта он никак не мог позволить немцам вести себя в сорок первом* году так как им вздумается в силу чего отзыв войск обратно в 21 век выглядел маловероятной авантюрой с трудноп предсказуемыми последствиями товарищ сталин ссср тоже находились далеко не в том положении, чтобы привередничать по поводу союзников и предоставляемой ими помощи. Тем более союзников, пославших в самое уязвимое место советско-германского фронта крупное и хорошо вооруженное армейское соединение, активные действия которого привели к разгрому вражеской ударной группировки и срыву стратегической наступательной операции противника. Таким образом, высоким договаривающимся сторонам Удалось сойтись на том, что они не вмешиваются во внутренние дела друг друга. Советские политруки не ведут агитацию, направленную на военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые находятся на Советско-германском фронте. И в то же время российские власти, у которых в принципе нет никакой идеологии, не оказывают разлагающего буржуазного воздействия на тех граждан СССР, которые находятся на территории Российской Федерации на излечении после ранений или в ходе обучения различным воинским специальностям. Прочитав последний пункт, Верховный задумчиво хмыкнул и посмотрел на Берию и его порученца, который вернулся из будущего, где побывал вместе с командой маршала Шапошникова, но ничего не сказал, видимо отложив этот вопрос на потом, когда они с Берией и порученцем останутся только втроем. Также спокойно Вождь дочитал документ до конца, включая пункт о возможности беспрепятственной взаимной эмиграции. Потом в левом верхнем углу титульного листа вывел красным карандашом: "Утверждаю". И с те. Поставив свою визу, Верховный передал договор ошалевшему Молотову, для которого особо диким было сочетание рядом двух печатей: советской с земным шаром, увитым колосиями звездой, серпом и молотом, и российской, с двуглавым орлом. «А теперь, Борис Михайлович», — произнес он, — «рассказывайте все по порядку». «Значит так, товарищ Сталин», — сказал он, делая знак Василевскому, «развернуть на столе привезенную с собой карту». «Мы с товарищами и коллегами из российского генштаба долго думали над тем, чем же, кроме посылки ограниченного экспедиционного корпуса, россии с будущего сможет помочь нам в борьбе с германским вторжением. Во-первых, это должны быть средства радиоразведки, аппаратура по перехвату и быстрой расшифровки сообщений. Во-вторых, средства связи, то есть радиостанции для уровней связи полк-дивизия и дивизия-армия со встроенным электронным устройством шифрования. самой главной составляющей военного искусства это заблаговременно вскрыть намерения противника и, в свою очередь, скрыть от него свои планы. Сейчас это лучше всего получается у немцев, но и техника, и опыт наших потомков позволит нам превзойти их в этом деле. В-третьих, потомки обещают поставку медикаментов для наших госпиталей. Кроме того, дополнительно есть планы по поставке нам их грузового автотранспорта, который будет сначала доставлять боеприпасы частям их экспедиционного корпуса, а после разгрузки поступать в распоряжение РККА. На этом пока все. А почему так бедно? Недовольно сказал Молотов. Какие-то жадные у нас потомки. Я, честно говоря, ожидал значительно большего. Маршал Шапошников вздохнул и ответил. Главная причина, по которой потомки не могут дать нам все, в чем мы нуждаемся, это очень невысокая пропускная способность портала, позволяющая осуществлять снабжение экспедиционной группировки в режиме активных боевых действий и еще доставлять небольшое количество грузов сверху. Все, что мы сможем поставить группировки потомков из своих источников, то есть продовольствие, топливо, винтовочные патроны и 152 миллиметровые стальные гаубичные гранаты, высвободит грузовой тоннаж для поставок вооружения, критически важного оборудования для наших заводов, дополнительных медикаментов и прочей номенклатуры грузов, которые могут значительно приблизить нашу победу. Кроме того, их физики сейчас работают над повышением пропускной способности этого образования, и хоть не факт, что у них это получится, но в случае успеха нас ждут многие приятные сюрпризы. Молотов хотел было что-то сказать, но верховный жестом показал ему, что сейчас не время для дискуссий. Маршал Шапошников сказал все, что мог, и затевать с ним споры было бы очень контрпродуктивно. «Очень хорошо, Борис Михайлович», — сказал Сталин. «А теперь...» В общих чертах расскажите нам, каким образом Верховное командование потомков видит дальнейшее развитие ситуации. В первую очередь, сказал маршал Шапошников, мы должны обратить свое внимание на Днепропетровский и Кременчугский плацдармы противника, где сосредотачиваются соединения первой танковой группы. Под Днепропетровском для рывка на Донбасс накапливаются третий и четырнадцатый моторизованные корпуса противника, а под Кременчугом... Для обходного удара вокруг главных сил Юго-Западного фронта навстречу удару второй танковой группе изготавливаются 48-й моторизованный и 29-й армейский корпуса. Кроме того, с запада к указанным плацдармам подходит части 17 армии противника, закончившей ликвидацию Уманского котла. Насколько известно потомкам, наступление с Кременчугского плацдарма начнется в начале сентября, а с Днепропетровского плацдарма на три недели позже. При этом товарищи в российском генштабе сказали мне много интересных слов по поводу практикуемой товарищем Тимошенко тактики множества мелких ударов растопыренными пальцами. Такие действия, как правило, не приводят ни к каким положительным результатам, но зато в обязательном порядке влекут за собой тяжелые потери в живой силе у участвующих в этом безобразии войск. И опять же, как правило, эти же войска некоторое время спустя оказываются в глубоком окружении со всеми вытекающими из этого последствиями. Товарищи и коллеги из будущего никого не обвиняют, но настаивают на том, чтобы порочная практика распыления сил была прекращена, а замешанные в ней военачальники отстранены от командования войсками в боевых условиях, и в первую очередь это касается маршала Тимошенко, который за всю войну, командуя фронтами и направлениями, по сведениям потомков, не провел ни одной успешной операции, Зато потерпел несколько тяжелых поражений с окружениями наших войск и потерями многих сотен тысяч наших бойцов и командиров. Как минимум, маршал неудачлив или недостаточно компетентен для войны в современных условиях, а как максимум, его делом должен заниматься наркомат товарища Берии. Но я бы не рекомендовал. Нам еще только разговоров в войсках не хватало, что в командовании Красной Армии одни предатели» итак так сгоряча наломали дров с генералом Павловым на радость немцам, которые теперь пишут в своих листовках, что советские генералы предают своих солдат. Наверное, от кого-то другого и в другой обстановке Сталин не стерпел бы таких разговоров, но сейчас эти слова произносил маршал Шапошников, причем не от себя, а передавая мнение военного командования потомков. Поэтому вождь сделал над собой усилие, Загнал вылезающих демонов обратно в преисподнюю и вполне дружелюбным тоном произнес. «Хорошо, Борис Михайлович, мы вас поняли. А теперь скажите, что наши потомки предполагают делать в зоне своей главной ответственности на западном направлении?» «Потомки предполагают», — ответил Шапошников, подходя к расстеленной на столе карте, «что их операции на западном направлении пройдут в два этапа. Первый этап — активно-оборонительный, потому что вышедшее из ступора немецкое командование постарается разгромить и уничтожить их войска, собрав в один кулак все свои резервы. Они к этому готовятся, и мы тоже должны понимать, что для устранения внезапно возникшей угрозы Гитлер бросит против потомков и войск Брянского, Западного и Резервного фронтов все, что у него сейчас есть в наличии, снимая войска со всех остальных направлений. Но если мы эту драку выиграем и выстоим, то следующим нашим шагом станет контрнаступательная операция, которая срежет смоленский выступ и приведет к окружению вражеской ударной группировки, после чего фронт будет стабилизирован под Днепру. На северном фасе фронта желательно оттеснить противника до линии Невель-Псков-Нарва, не допустив наступления блокады Ленинграда, и на этом уйти на оперативную паузу, вызванную осенней распутицей. Планы на зимнюю кампанию должны будут верстаться позже, исходя из того, что нам удалось сделать на первом этапе, а чего нет». «Очень хорошо, Борис Михайлович», – кивнул Сталин. «Сейчас вы поезжайте к себе в Генштаб и ознакомьтесь с донесениями товарища Жукова, который совсем недавно вернулся в штаб Брянского фронта из поездки по войскам потомков. Мне кажется, у него есть несколько очень интересных предложений».